Глава 15. Что было, то было. Сегодня у меня был очень насыщенный день. Сперва тренировка, после которой я слегка распробовал настоечку. Теперь вот переговоры с продюсером. А вечером, наконец-то, встреча с Болотовым. И это я еще от кичера Евграфыча сообщения не получил. Вполне возможно, ночью будет вылазка и мое первое боевое крещение. Адреналин теперь хлещет, звездец. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим, влюблял в себя целый свет. Игнал свой байк, а не лимузин, таких друзей больше нет. Ария — беспечный ангел. «Ты эти песни по ночам штампуешь, что ли?» Протянул Михаил Валерьевич, неспешно помешивая кофе сегодня в ресторане было достаточно пустынно, так что своей игрой я никому не помешал. «Берите выше. Прямо перед нашей встречей концовку сочинил», ответил я, откладывая гитару. «Ну так что скажете? Мои нынешние условия вас устроят?» Я решил все-таки дать продюсеру несколько песен, чтобы тот не вставлял палки в колеса Истиславу и его планам на открытие собственного агентства. А в том, что в будущем возникнут какие-то сложности, я не сомневался. Но и цену сбавлять я не собирался. Если не договоримся, черт с ним. На фиксированную плату в 400 рублей я, возможно, соглашусь. Он отпил кофе, при этом хлюпнул пару раз. «Бесит сволочь такая!» «Но на этом все. Больше тебе не причитается никаких выплат». Меня просто не поймут в профессиональных кругах. Вот тут мне надо было серьезно задуматься. Давать сейчас слабину? Такое себе. Эта акула шоу-бизнеса моментально вцепится мне в шею. С другой стороны, 400 рублей — тоже хорошие деньги. Но отдавать их за такую душевную песню... Жаба душит. — Вас не устраивают мои условия. Меня — ваши, — подытожил я. «Может, сойдемся на середине?» «Что ты имеешь в виду?» «650 за песню. Это та фиксированная цена, которая меня полностью устроит». «А их будет несколько?» Поинтересовался Михаил Валерьевич. «Три. Для начала сотрудничества это более чем достаточно». Продюсер ненадолго задумался и снова начал помешивать свой кофе. «400 рублей». — твердо произнес он. — Это финальное предложение. В таком случае я поищу иные варианты для продажи. — Не стоит со мной ссориться, Ярослав. Ты только на начальном этапе своего пути в шоу-бизнесе. — Ха! Напугал ежа жопой. — Как я уже вам говорил, меня совершенно не интересует карьера музыканта. — Ну и продавать свое творчество у тебя не получится, — отрезал Михаил. «По крайней мере, в России. Значит, поищу покупателей за рубежом. Или все же буду исполнять эти песни сам». Мужчина постучал пальцами по столу и поморщился. «Ты действительно хочешь развязать эту войну ради каких-то 250 рублей сверху?» «Могу вам задать тот же самый вопрос», — спокойно ответил я, поднимаясь на ноги. «Будем считать, что на этом наш разговор закончен». «Ярослав, ты сильно ошибаешься, если думаешь, что наследница тебя прикроет!» Продюсер слегка приподнялся над столом. «Ни у одного у тебя серьезные связи!» «До свидания!» «Я не позволю тебе исполнять свои песни, слышишь?» «Не позволю!» Последние слова он уже кричал мне в спину. Договориться у нас так и не получилось. Княжна Астафьева сидела на своей кровати и буквально выла от тоски. Последние дни все бегали вокруг нее на задних лапках, и при этом никто не говорил, что именно случилось. Чип подключили на время реабилитации, а планшет и телефон отобрали под предлогом того, что ей было необходимо полное спокойствие. А ведь последнее, что она помнила, — это летящий в голову камень. Затем тьма. Еще и Аркадий не удосужился ее навестить. Даже цветов не прислал, сволочь. Сначала Надежда испугалась, что с ним что-то произошло. Но нет, Болотов был в полном порядке. Матушка четко дала это понять. Получается, что Шуйская была права, и ее новый избранник действительно законченный подлец. Либо есть еще что-то, чего девушка не знала и узнать не могла так как доступа к информации у нее не было. Неожиданно со стороны окна ее палаты послышался стук. Астафьева резко обернулась и чуть не вскрикнула, так как в проеме виднелись две довольные физиономии ее одногруппников — Сутыкова и Харламова. Парни отчаянно махали ей и показывали знаками, чтобы она открыла окно. — Вы чего тут делаете? — удивленно спросила девушка, когда они оказались внутри. «И почему через окно?» «Потому что к тебе не пускают. Мы сначала думали цветы тебе послать, но Артур настоял на личном вручении подарка». Немного покрасневший Салтыков вытащил из-за спины потрепанный букет пионов и протянул его девушке. «Прости», — помявшись, произнес он. «Мы пока по сточной трубе лезли, немного помяли его». Надежда приняла подарок и вежливо улыбнулась. Несмотря на то, что цветы выглядели так себе, Ей было действительно очень приятно. Она бросила мимолетный взгляд на окно, втайне понадеявшись на то, что сейчас в проеме покажется голова Воронова. Но нет, ее бывшего там не было. Так ей надо, дуре, набитой. Ведь действительно испытывала и, наверное, испытывает к нему самые теплые чувства, но так боялась отца, что... В общем, это уже не имеет никакого значения. Сейчас вокруг Ярослава ошивается столько красивых девушек, что у нее просто не было никаких шансов. «Спасибо большое. Это очень неожиданно и приятно». Княжна начала оглядываться в поисках вазы и уже хотела позвать медсестру, но вовремя остановилась. Ей хотелось немного побыть со своими гостями, которых непременно выгонят в случае прихода персонала. Надежда положила цветы на тумбочку и присела на кровать. «Как ты себя чувствуешь после произошедшего?» — спросил Артур. «Произошедшего? Может, хотя бы вы расскажете то, что так от меня скрывают? Мое последнее воспоминание — это прогулка с Аркадием Болотовым и хулиганы, которые на нас напали, а потом я очнулась тут». Парни растерянно переглянулись, так как совсем не ожидали такого поворота. Когда они решили забираться по стене, то ожидали увидеть разбитую одногруппницу, которой очень нужна поддержка, но никак не пышащую здоровьем оставь его, совсем не помнящую о произошедшем». «Эм, эм ну, э это, наверное, нам пора». Демьян резко засуетился и начал потихоньку двигаться в сторону открытого окна. «Да что там такого произошло?» — крикнула Надежда. Она чувствовала, что забыла что-то важное. У княжны, конечно, были догадки насчет того, что именно. Все-таки трое бандитов, а потом больница. Все это наталкивало на нехорошие мысли. Но девушка до последнего надеялась на что-то иное. В этот момент дверь в ее палату отворилась, и в проеме показалась медсестра, держащая в руках большой букет желтых гиацинтов. «А вы что тут делаете?» — строго спросила она, поставив вазу с цветами на прикроватную тумбу. Потом подняла букет пионов и снова повернулась к парням. «Это вы принесли? Почему без вазы?» «У вас -о, разве нет?» Полненькая медсестра всплеснула руками. «Да где ж на вас, ухажёров, в вас наберешься? В каждой палате по барыне, и у каждой по кавалеру, а то и по несколько. Так вы меня смысле не сбивайте? Как вы сюда попали? К оставь его, вход запрещен. Парни синхронно посмотрели в сторону открытого окна, чем вызвали недовольный вздох медсестры. «Тетя Клава, можно мальчики со мной еще посидят?» — милым голосом спросила Надежда. «Ну, пожалуйста». а и черт с вами, делайте, что хотите! Только потом сами будете с вашей матушкой разбираться!» «Спасибо!» «А это я тогда чуть позже принесу», — сказала женщина, показывая на букет. «Уже в кувшине». Когда медсестра закрыла за собой дверь, княжна снова повернулась к парням. «Ну, так и будем в молчанку играть?» — Надь, не думаю, что мы имеем право, — начал Демьян. — Но она все равно когда-то об этом узнает, — возразил Салтыков, после чего повернулся к Астафьевой. — У тебя ведь сейчас чип отключен? — девушка молча кивнула. — Понятно. Пусть лучше она посмотрит сейчас, когда рядом есть хоть кто-то близкий. У лицу Демьяна было видно, что он не особо согласен со своим другом, но все же парень решил промолчать. «Давайте, показывайте уже, что там», — сказала княжна, придвигаясь к Артуру. Тот немного помялся, но все же достал из-за пазухи телефон, что-то включил на нем и протянул девушке. А дальше включилось видео.